Глава 17 Когда в семье согласия нет. Йотунхейм. Минут за десять до появления Ратибора и компании. «Ну что ж, племяшек мой ненаглядный», — злорадно оскалился Калаяр, неспешно прохаживаясь вокруг пытавшегося оказаться спокойным Святослава, расположившегося за столиком в центре таверны. «Сможешь объяснить нам неразумным, какого лешего мы притащились сюда и положили уже практически две трети наших бойцов здесь, в этой забытой всеми богами дыре. Лицо дальнего родственничка князя после удара Ратибора представляло собой один сплошной синяк, как будто в физиономию Калаяра не кулак прилетел, а, например, добрая полена, причем не одно. та Таверна была битком. Воины дружины столпились полукругом, мрачно внимая обвинениям, что сыпались на голову их князя. — Вы все знали, куда и зачем шли, — с вызовом ответил Святослав. Глаза его гневно сверкнули. «Нет, ничего подобного», — визгливо проверещал, влезший в разговор Мелован, обращаясь к окружавшим их витязям. «Или что, кто-то из вас был в курсе, что нам предстоит здесь сдохнуть от клыков и когтей этих белесых тварей, при виде которых сам Велес содрогается в отвращении?» В ответ воители закачали отрицательно головами. «Ну, — хмыкнул горько Святослав, — кто же мог знать, что тут такие создания обитают?» «Мудрый правитель должен был предвидеть». Тем более ведь тебя предупреждали местные аборигены, племяш. проорал прямо в лицо князю Калаяр. Говорили, что сюда нельзя, что тут смерть ждет нас. Но ты не послушал. Было дело. Закивали угрюмо стоящие рядом русичи. Если дело и было, буркнул раздраженно Святослав, то есть хоть один среди вас, кто воспринял всерьез эти предупреждения. И что-то я не помню, дружайший дядя, чтобы ты был против. Как я могу быть против? — ухмыльнулся недобро колояр, показной недоуменно разводя руками в стороны, явно играя при этом на публику. — А слушаться приказа князя — это прямое непоминовение, что чревато. — А вот спросить после за его ошибки — это уже справедливость, — пакостно хихикнул стоящий рядом драгорад. — Ты, что ли, спрос учинять с меня собрался? — Святослав угрюмо взглянул на враз осекшегося драгорада, мигом прекратившего довольно скалиться. — Мы собрались, князь. Калаяра ввел взглядом нерешительно переминавшихся с ноги на ногу бойцов. «Всех нас семьи дома ждут. Кто им объяснит, за что полегли их отцы и мужья в этой глуши? За что, Свят?» — совсем распалился под конец человек-фекалька. «Вы воины, это ваша работа — жизнью рисковать!» Святослав резко встал. «За которую, между прочим, я плачу вам щедрое жалование, которое куда больше, чем заработок простого работяги какого!» Если что-то не нравится в службе княжей, так шли в портные до да цирюльники. Я насильно никого не держу. Еще вопросы есть? Есть и много. Калаяр зловеще ощерился, прекратил ходить кругами и остановился напротив Святослава. Рядом с ним встали, недобро ухмыляясь, милован с драгородом. — Так задайте их нам. Чего князя тревожить понапрасну всякими глупостями? Перед калаяром с дружками выросли, как грибы после дождя, зареслав с Гадимиром. «Вы чего? Забыли, сколько наших полегло уже за зря в этих дебрях?» Брызжа слюной, гневно прошипел им в лицо Милован. «Он же», — дружок алаяра кивнул в сторону князя, — «и нас всех погубит тут, сомнений нет». «Это вы, кажись, запамятовали, кому на верность присягали?» Бросил ему в лицо, насупившись Зарислав. «Угу, верно», — поддержал друга Гадимир. «Вы витязи или кто? Разнылись тут, как слабаки последние. Шли бы лучше в кухарки». «Что ты сейчас проблеял и шаг тупоголовый? Ну-кась, повтори!» Калаяр положил ладонь на рукоять своего меча. Его примеру мигом последовали как Мелован с Драгорадом, так и Святослав с Зариславом и Гадимиром. «Не ну-кай, не нукой кай — бросил ему решительно в ответ Гадимир. Окружавшие их воины расступились, давая тем самым пространство обеим конфликтующим сторонам для вот-вот готовой вспыхнуть потасовки. В таверне повисла напряженная тишина. Противники настороженно буравили друг дружку взглядами, готовые в любой момент выхватить свои клинки. В этот момент скрипнула входная дверь, и в трактир, привычно пригибаясь, зашел Ратибор, а следом Иеромир с Мирославом до да радостным Емельяном. «Надеюсь, мы не особо помешали», — хмуро окинув быстрым взглядом всех участников конфликта, громко вопросил Ратибор и после недовольно воскликнул. «Да что же за оказия такая?» Как не зайду сюда, так одна и та же картина наблюдается. Собираются друг другу морды бить. И что самое в этой ситуации печальное, опять без меня? — Это потому, что с тобой себе дороже, — хмыкнул ему в спину Мирослав. — Ибо это то же самое, что против шатуна с голыми руками выходить. И то, думаю, что против медведя шансов-то поболее будет. — Помешали, но не особо, — улыбнувшись в бороду, — с явным облегчением выдохнул между тем Святослав. — Как разведка, удачно? — Вполне, — лаконично пробурчал Яромир, степенно проходя в зал таверны и внимательно оглядываясь. — Емеля, сделай доброе дело. Организуй нам пожрать чего-нибудь, да посытнее, — проворчал тем временем Ратибор. — А то мы с дороги дальней лишь снегом и свежим воздухом насыщались последние полдня. — Сейчас сварганим. Емельян шустро побежал выполнять заказ. В этот момент Милован что-то нашептывал на ухо Калаяру. Тот, выслушав своего прихлебателя, злобно уставился на трех витязей, неожиданное появление которых совершенно явно спутало все его планы. «Моему другу тут сообщили, будто вы одну из этих тварей зубастых сюда притащили, живую. Вы что, совсем спятили?» Калаяр, пытаясь продолжить игру на публику, призывно обернулся к вроде бы начавшим разбредаться по своим делам дружинникам, что было успокоились при появлении троих приятелей. — Да, есть такое, — кивнул согласно Ратибор. — Мальца ихнего захватили, детеныша, то бишь. — Они же придут за ним. Калаяр пораженно уставился на ржебородого богатыря. — Очень на это надеюсь, — хмыкнул тот в ответ. — Хоть повеселимся. — Ты что, умалишенный? — Может быть. Ну а ты — дерьмо. Ратибор не спрашивал, это была констатация факта. «Но я ведь тебе уже говорил об этом, не так ли?» Риторический вопрос повис в воздухе. «Конечно, говорил. Повторяешься, бугай ты рыжий». И хитро улыбнувшись, быстро прошмякал пробегавший мимо с подносом Емельян. «И делаю это, надо признать, не без удовольствия», довольно хмыкнул Ратибор в ответ. «А повтор истин прописных лишним никогда не бывает. А то, мало ли, вдруг эта личинка жука навозного подзабыла, что из себя представляет». Так я охотно напомню, за мной не заржавеет. В этом никто из присутствующих, полагаю, и не сомневался. Широко улыбнулся, присевший недалече на одной из лавок Мирослав. «Кстати, а что у тебя с Харри и Калаяр?» Сделав вид, что не в курсе, недоуменно спросил Ратибор, у перед ним и кипящего от переполняющего его бешенства черноволосого воина, после чего поинтересовался участливо. «Случилось чего? Синюшняя она вся» как будто на днях с табуреткой поцеловались. Ты это, когда ночной горшок выливать будешь в следующий раз, под ноги-то смотри, а то поскользнуться на своих же испражнениях приятного, наверное, мало». Хитро прищурившись, дал под конец ценный совет молодой богатырь. В стоящий недалечий Иеромир прыснул в кулак. В толпе воителей раздались смешки. Калояр мгновенно покраснел и стал похож на вареного рака. С налившимся кровью лицом, собравшись было что-то выпалить в ответ, открыто насмехавшемуся над ним рыжему великану, он, с трудом сдержавшись, резко обернулся к Святославу. «Давай-ка закончим наш разговор. Это ведь правда, племяш, что тебя пытались дважды отравить в миргороде Брызжа в ярости слюной, гневно процедил Калаяр. «Потому ты избежал сюда, в эту глушь, а, проще говоря, попросту испугался. Я уже поднимал этот вопрос» но ответа так и не получил «Сознавайся, тут все свои». Человек-фекалька торжествующий обвел взглядом всех присутствующих. Во дела! Находящиеся в кабаке воины зашептались между собой, с любопытством поглядывая на Калаяра со Святославом и придя в конце концов к выводу, что это их противостояние, и вмешиваться в него не следует. «Очень хорошо, что ты вновь затронул эту животрепещущую тему, а то я уж было запамятовал» святослав задумчиво смотрел на трою родного дядю «А откуда тебе стало известно об этом уж позволь полюбопытствовать а не позволю огрызнулся калаяр «А ответить придется угрюмо взглянул на него ратибор в таверне опять повисла гнетущая тишина слухами земля полнится наконец недовольно пробурчал калаяр это не ответ о том что меня пытались отравить причем дважды знал очень ограниченный круг людей Святослав холодно смотрел на своего дальнего родственника. — И ты в него не входил. — Значит, не такое уж и надежное это твое окружение, — презрительно хмыкнул Калаяр, нет-нет да поглаживая нервно ладонью рукоять, висящего в ножнах на поясе меча. — Со своих приятелей и спрашивай, — кивнул он на Ратибора с Мирославом и Ирамиром. — А они ничего и не знали об этом. — Да? — Калаяр удивленно захлопал глазами. — Да, — отчеканил князь. Зато этой информацией, да с такими пикантными подробностями, отлично владеет тот, у кого у самого рыльца в пушку, а, проще говоря, сам отравитель. Святослав, прищурясь из подлобья взирал на своего дядю. Толпа воинов мрачно уставилась на человека-фекальку. — Ввода йод! Как повернула! — звонко воскликнул Калояр, развернувшись к окружавшим ратникам На меня, значит, все свалить решил. Какой молодец! Сухим из воды выйти хочешь? Да не выйдет! «Признайся лучше», — дядя обернулся к троюродному племяннику, — «что ты просто трус, несчастный и тогда...» Договорить он не смог, ибо Святослав наотмашь ударил его ладонью по лицу. Калаяр отлетел назад и, споткнувшись о стоящий позади стул, громко шлепнулся на пол. Тут же, изрыгая проклятия, быстро вскочил и, вытирая кровь с разбитой губы, выхватил из ножен свой меч. «Сейчас я тебя, гаденыш бесхребетный, на ремни пошинкую!» Брызжа слюной, в бешенстве бросил он в лицо князю. «Не лезть, он мой!» Святослав с руки остановил ринувшихся было ему на подмогу бойцов. «Не вмешиваться, вне зависимости от того, как будет складываться поединок. Это наш бой!» Князь неспешно обнажил свой клинок. «Как твое плечо, друже?» — тихо спросил его Яромир. «Бывало лучше», — буркнул князь, но так, чтобы его слышал калаяр. «Рано хоть и затянулась но все еще беспокоит. «Со спины прикройте меня», — уже совсем тихо прошептал он своему воеводе. Тот лишь утвердительно кивнул в ответ. Калаяр и Святослав, став друг напротив друга, пошли по кругу, откидывая в сторону мешавшиеся под ногами столы до стулья, расчищая таким образом себе место для предстоящей схватки. Оба слыли хорошими воинами. Калаяр был поопытнее, но князь моложе. «Кто возьмет вверх в этом противостоянии? Молодость или опыт?» Шансы на победу каждого за шушуковшиеся ратники расценивали как равные, 50 на 50. Кто-то даже начал делать ставки. И вот, видите, здесь крестили мечи. Сталь звякнула о сталь. Полетели первые искры. В это время Мелован с Драгорадом, нервно сжимая рукояти своих клинков, внимательно наблюдали за ходом боя и не заметили, как за их спинами выросли Ратибор с Ирамиром. Рыжий берсерк просто взял голову Мелована Да могучим рывком с характерным хрустом свернул ее. Яромер же, схватив за горло драгорада, бьющегося в железных тисках княжьего воеводы, как выброшенная на берег рыба, и нащупав у него кадык, силой надавил на него, вогнав глубоко внутрь. Еще немного побившись в предсмертных конвульсиях, навсегда затих и второй прихлебатель Калаяра. После чего пары бездыханных, осевших на пол тел, были подхвачены за подмышки двумя приятелями, И оперативно оттащены в сторону, где уже Зарислав и Гадимир, переняв своеобразную эстафету, забрали их у Ратибора с Яромиром и выволокли наружу. Стоящие вокруг дружинники лишь молча расступились, сделав вид, что ничего не произошло. Этих двух заносчивых прихвостней троюродного дядюшки князя не любил никто. Тем временем поединок был в самом разгаре. Святослав и Калояр кружили по кругу, со стервенением совершая выпады и парируя. «Удар! Блок! Ещё удар! Снова блок!» Князя, похоже, начал беспокоить его правое плечо, раненое в бою с варягами и не до конца ещё зажившее. Меч он держал уже не так уверенно, как в начале боя, и в основном уже не нападал, а оборонялся, чем заставлял своего торжествующего дядю всё сильнее наседать на него. С лютой ненавистью и злобой тот всё усиливал и усиливал натиск. Вот он зацепил ловким выпадом Святославу левый бок. Следующим черкнул лезвием палаша по голени. Еще одним оставил на щеке кровавую борозду. Князь слабел на глазах. Крупные капли пота скатывались с его лба. Тяжело дыша, он даже меч уже с трудом поднимал для того, чтобы парировать очередной яростный выпад противника. ратибор Мирослав и Ирамир хмуро переглянулись. Емельян закусил нервно губу до крови и даже не заметил этого. «Похоже, пришло время проститься нам, дорогой мой племяшек!» Злорадно воскликнув, лояр торопясь поскорее закончить бой и потеряв всякую осторожность, сделал выпад, целясь в незащищенное сердце князя. В то же мгновение Святослав, явно подгадав момент, со взявшимися непонятно откуда силами, ловко отвел меч противника в сторону, после чего молниеносно всадил свой клинок в открывшуюся буквально на миг грудь находящегося перед ним самодовольно улыбающегося, заранее уверовавшего в победу оппонента. Стоявшие вокруг воины дружно выдохнули. Как одобрительно отметил про себя Ратибор, по большей части с облегчением. «Все-таки основная часть витязей верна осталась нашему князю, несмотря на змеиный яд, что вливал уж сколько времени в их уши наш человек-фекалька со своими дружками, сделанными из того же теста. Пришлось-таки руки о них заморать Ну да ладно, зато в воздух теперь почище в дружине будет». Рыжебородый великан довольно улыбнулся себе в бороду. «Прощай, дядя!» Тем временем отрывисто дыша пробурчал Святослав, вскривившийся в жуткой гримасе от удивления и боли лицо Калаяра, одновременно вгоняя клинок еще глубже, по самую рукоять в тело соперника. «Заставил-таки ты меня взять грех на душу! Что может быть хуже убийства, пусть и дальнего, но все же родственника?» Князь отпустил рукоятку своего меча. Калаяр, выронив коленок из ослабевшей ладони, еще пару секунд постоял, не понимающий, смотря то на Святослава, то на торчащий из его грудной клетки эфес-палаша. Струйка крови потекла у него изо рта, глаза закатились в пробежавшей по телу предсмертной судороги, после чего Калаяр с жутким грохотом упал навзничь. — Сдается мне, твоего дядю этот вопрос не особо мучил. Ну, по поводу умерщвления своих родственничков, — хмыкнул облегченный Яромир после чего громко крикнул на всю таверну. «Знахарь где? Добролюбо сюда живо!» «Это уж точно! Вряд ли он вообще им задавался!» Подошедший Мирослав посмотрел на князя. «Ты как, дружище?» «В норме!» Слегка поморщившись, Святослав кисло улыбнулся и, держась правой рукой за раненый левый бок, присел на край одного из столов. «Но бывали деньки в моей жизни куда более беззаботные, врать не буду!» «Этого!» Княжий воевода кивнул стоящим рядом Зариславу с Гадимиром, указав взглядом на покинувшего бренный мир Калаяра. «К дружкам его отнесите, что снаружи отдыхают». «Будет сделано». Синхронно выпалив, верные ратники подхватили тело дальнего родственника князя за руки да за ноги океаленя пятнистого и потащили вон из кабака. «Дайте пройти, лавотрясы! Ишь, столпились, буры вы такие! Да чтоб у вас хвосты поросячьи на лбу повылазили!» Между тем, смешно ругаясь, князю продирался сквозь толпу бойцов сердитый добролюб, звеня своими склянками с целебными травами и зельем. Одновременно с этим в таверне раздался характерный стук жбана о столешницу, потом еще один, еще и еще. И вот уже вся воинская братья дружно громыхала кто по столам, кто по стойке, а кто и по лавкам, кружками и кувшинами в знак одобрения. Все-таки, как правильно ранее подметил ржебородый исполин, Подавляющее большинство дружинников остались верны князю и сейчас искренне радовались его победе. «Емеля!» — добродушно рассмеялся Ратибор, найдя взглядом радостного Емельяна. «Иди сюда! Я тебе по голове постучу, так как все дерево в кабаке уже занято!» «Себе постучи!» — верзил Ржекудрый. — пискнул ему в ответ улыбающийся до ушей княжи племяш. «Радислав!» — крикнул тем временем Святослав своему повару, что хозяйничал в Юденхейме. Налей ко всем присутствующим настойки вашей на шишках кедровых. Гуляем сегодня, я угощаю». Одобрительные возгласы в таверне переросли в громогласный восторженный рев, заглушив последние слова князя. «Ага, как же. Если это их настойка, тогда я водяной». Насупленно пробурчал себе под нос старый знахарь, наконец протолкавшийся к князю. «Знал бы я, для каких целей она этим тунеядцам нужна, ни в жизнь бы рецептом не поделился». Только спиваются от безделия окаянные. Пойдем-ка упадем за вот тот дальний столик. Ратибор неторопливо пошел к столу, что у стенки в углу стоял. За ним последовали его друзья, Святослав, и что-то продолжающее недовольно брюзжать себе под нос добролюб. Места им сидевшие там ратники уступили без лишних вопросов. — А с плечом-то у тебя, Свят, как я вижу, полный порядок, — усмехнулся Ирамир, присаживаясь и ставя рядом в угол зала свои ножны с мечом. «Так и есть», — улыбнулся тот в ответ. Но Калаяру знать об этом было не обязательно Маленькая военная хитрость, так сказать. «И он отлично на нее попался», — уважительно молвил Мирослав, устало снимая со спины перевязь из двух клинков и кладя их около себя на лавку. Заглотил наживку аж до хвоста, как и щука глупая. «Знатное представление я сейчас видел. Главное, чуть было, сам не поверил ведь». Честно говоря, так себя кромсать я ему не планировал позволять. Буркнул, скрививший Святослав, когда добролюб задрав его полотнянную рубаху, принялся обрабатывать рану на боку кедровой настойкой. "Старею, видимо. Практиковаться тебе надо чаще, княже", хмыкнул Ратибор, усаживаясь по привычке спиной к стене так, чтобы сзади никто зайти не мог. "А то навык совсем подрастеряешь. Твоя правда, дружище. Твоя правда". Святослав опять поморщился когда Добролюб добрался со своими мазями до раны на щеке. «Рассказывайте, как разведка? И что там вообще за пленника вы приволокли? Ну, того, про которого Калаяр вещал, до да нальет ему сварок в чертоге, вместо чарки вина дурман травы отвар». «Емеля!» — Гратибор бахнул кулаком по столу. «Где наша трапеза та, я не понял? Или мы тут до утра куковать будем?» «Да бегу уже, бегу!» — спотевший Емельян носился по залу весь в мыле окипчелка с трудом успевая разносить заказы. Наконец он подошел к друзьям, поставил на стол пару кувшинов вина, явно припрятанные им для подобного случая, а также здоровенный поднос с румяным, только что поджаренным олененком и, плюхнувшись рядом на лавку, устало пробормотал. «Все, хватит с меня, увольняюсь. Не мое это явно, не мое. Уж лучше писарем штаны просиживать». Споро принявшись за трапезу, Друзья в то же время поведали князю о своих приключениях. Святослав слушал их, разинув рот. Емельян с добролюбом, даже бросившим на время перевязывать раненую голень князя, которую обрабатывал последний, также явно были под впечатлением от того, как трое приятелей занимательно провели последние пару дней. «Так...» «Ну, теперь, по крайней мере, ясно, что стало с Агнеславом и его ратниками». Глаза Святослава холодно сверкнули. «Одно дело предполагать, и совсем другое знать точно». «Значит, мы для них всего лишь еда?» Шокированный Емельян поочередно осматривал сидящих за столом, не забывая при этом в одно лицо уминать принесенное вино, так как, окромя него, до да слегка пригубившего из кувшинчика княжьего воеводы, желающих отведать хмельного напитка, более не нашлось. «Почему всего лишь?» «Полагаю, весьма необычное кушание мы для них» вгрызаясь крепкими белыми зубами в добрый кусок оленины и довольно урча при этом спокойно произнес Ратибор. «Снедь, которая сама пришла к ним на территорию без спросу, без разрешения, построила на их земле дома, вырубила лес, начала охотиться на местную живность, которую ютуны наверняка считали своей законной добычей. В общем, очень нагло из нас еда вышла, я бы сказал. К тому же и опасная». — Могущее и топорик в голову ненароком воткнуть, как бы между делом, так сказать. — А еще, может, наше мясо для них тоже что-то вроде курочки, — хмыкнул с полным ртом Яромир. — Или зайчатинки. Мы лопаем их, а они нас. Так бывает. Жизнь — штука жестокая. — Главное, чтобы мы не уплетали друг друга. Буркнул также налегающий на поздний ужин Мирослав. — Людей имею в виду. А то порой кажется, что сожрать друг друга готовы. Русый Мичник многозначительно покосился на своих братьев по оружию, явно припоминая им недавнюю стычку. «Ну, не знаю, не знаю», — поморщился Ратибор, пропустив последнюю реплику Мирослава мимо ушей. «Не перебивайте мне аппетит. Как можно есть этих удивительных особей, ума не приложу? Уж сколько говорено-переговорено на данную тему. По мне это практически то же самое, что отведать человеченки. Что может быть отвратительнее?» И есть у нас что-то общее, похожее, ведь эти существа разумны, убежден в этом. — Но ты, дружка, загнул, — громко хохотнул Яромир. — На мой взгляд, общее у нас только одно — то, что мы друг друга с цыплятами путаем. Может, зажарим нашего сегодняшнего птенчика? — весело хмыкнул он, схитрецуя взглянув на урас помрачневшего Ратибора. — Мясцо-то у него поди нежнейшее. — Забудь, приятель, — насупился рыжеволосый здоровяк. Да я так, поинтересоваться просто. Я не понял. Как ты считаешь, что нам надо было у этих волосатых образин что ли, разрешение спрашивать? Перебил своего воеводу Святослав. Или Огнеславу с компанией. Ну, по поводу постройки на их территории поселения. Князь, недоверчиво прищурившись, упор смотрел на Ратибора. Собственно говоря, почему бы и нет? Нисколько не смутился рыжебородый богатырь. К тебе бы без спроса пришли в дом... Положили ноги на стол. Стали бы есть твою пищу, пить твою воду, без твоего на то высочайшего от дозволения. Словом, начали бы бесцеремонно хозяйничать, словно не ты тут властвуешь в своих хоромах, а пришлые чужеземцы. Тебе бы понравилось такое поведение чужаков, а, свят? Пожалуй, что нет, задумчиво пробормотал князь в ответ. ну вот и им явно пришлось не по нраву, как тут огнислав разошелся в их охотничьих угодьях. «Да, но они нас едят», — не унимался Емельян, уговоривший уже один кувшинчик и спора принявшись за второй. «Да что ты заладил одно и то же!» — нетерпеливо отмахнулся от княжьего племешара бор как от назойливой мухи. «Медведи тоже нас жрут, а шурчат от удовольствия. Впрочем, как и мы их, вкушаем с не меньшим аппетитом». «А зачем ты этого мелкого етунишку притащил к нам?» — поднял вопросительно левую бровь Святослав. «Оставлять его нельзя было. Шум бы поднял мгновенно», — пожал плечами Ратибор. «А зарубить мальца рука не поднялась». Несколько смущенно пробурчал он под конец. «Ты смотри-ка», — хмыкнул удивлённый Мирослав. «Как врагов пачками складывать, так он тут, как тут. А как малого турса пополам развалить, так слабину дал. Ты ещё бы слезу пустил, что ли, по его убитой матушке». «А в ухо за такие речи!» — сухо поинтересовался Ратибор. Благодарю за столь интересное предложение, но я вынужден отказаться. Чего-то не хочется. Мирослав понял, что немного перегнул палку. То-то же. Ратибор угрюмо замолчал. Ну, а что теперь делать-то будем с ним? Иеромир прервал наступившую неловкую тишину и вопросительно уставился на приятелей. Отдайте его мне, попросил Добролюб. Я его приручу. Будет мне питомцем домашним. А что, это, Ик, отличная идея, воскликнул Емельян. Мельные поры уже вовсю кружили в его ветреной голове. Назовем его Снежок, сварганим ему ошейник и будем выгуливать на веревке. Да уж, мысля просто отпад, — неодобрительно бросил Яромир. А вы уверены, что он вас не порвет на куски, когда вымахает, а заодно и всех в округе? Забудьте про это. А может, его в клетку посадить, до да показывать людям за деньги? — задумчиво молвил Святослав. — Выставим вон на центральной площади Мирграда. «Станет местной знаменитостью. Это без вариантов. Ну и доход хороший приносить будет, это уж точно». «Голову ему надо отрубить и на кол насадить», — буркнул угрюмо Мирослав, не обращая внимания на мрачный взгляд Ратибора. «Сколько эти твари наших положили, а?» Повисла минутная пауза. Все вспомнили пропавших братьев, про Белогора. «Что думаешь, рад Святослав прервал затянувшееся молчание. Все высказались. Скажи и ты свое мнение. Твой же пленник, как-никак. Его надо отпустить. Секунду-другую подумав, выпалил рыжий великан. Что? Сидевшие за столом раздянули от удивления арты. Ты это серьезно сейчас? Мирослав непонимающе смотрел на Ратибора. Ты меня слышал? Сколько они наших бойцов заломали. У меня со слухом все в порядке, мир. Перебил его рыжебородый богатырь стукнув своим пудовым кулаком по столу и чуть не развалив его при этом. «Да только я с детьми не воюю! Он не ребенок, рад, он звереныш, и когда он вырастет, вот когда вырастет, тогда и потягаемся, холь судьба нас по новой сведет!» прорычал упрямо Ратибор. «Но убивать его сейчас или в клетке всю жизнь держать — это подлость, мне совесть моя так говорит!» А когда он вымахает и начнет честной люд почем зря в капусту крошить, «Что тебе совесть твоя скажет, а?» Мирослав не унимался. «Нечего лезть к ним», — бурхнул Ратибор, «И никто не пострадает. Нам что, своих земель мало? Они жили тут тысячелетиями и никого не трогали, пока люди не вторглись в их владения. Да мы также поступаем со всеми чужаками, кто приходит к нам без приглашения, и это правильно, ибо нечего со своей корзинкой на чужое болото за ягодами Все, закончили спор. Святослав хлопнул ладонью по столу. «Я услышал вас всех. Буду думать. А пока хватит о делах. Первый раз в жизни я вижу, что вы ругаетесь меж собой». Князь встал и с осуждением посмотрел на насупившихся Мирослава с Ратибором. «Пожмите руки друг другу. Нашли тоже мне, из-за чего лаяться. Я же на боковую. Время уже за полночь. Завтра посмотрим на вашего зверёныша и решим окончательно этот вопрос. Бывайте, други мои» и князь, слегка прихрамывая в сопровождении Яромира, опять взвалившего на себя обязанности телохранителя, и Добролюба, также отправившегося в свою избушку, побрел к выходу из таверны. Народ в трактире тоже стал постепенно рассасываться, потихоньку разбредаясь по домам. Нус, с еще на стоечке кедровой хлопну сейчас, и можно в нашу берлогу намыливаться!» Громко рыгнув, прервал царящее за столом молчание Емельян. Уговорив одну рожу оба на свином, Княжева племеша явно тянуло продолжить хмельные возлияния и дальше. — Я тебя сейчас сам хлопну, — пробурчал мрачно Ратибор. — Так хлопну, что и добролюб не откачает. Опять дышать всю ночь твоими вонючими выхлопами, имеля Совесть имей, ты в избе не один живешь. — Прости, Ратиборушка, — смущенно пробурчал тот. — Душа просит. — Пойдемте, кстати, взглянем на вашего пленника, а? Мы ведь совсем про него забыли. Ему пойди пожрать да попить чего надобно «Сейчас организую, я быстро». Ловко переведя тему, Емельян мигом вскочил с лавки и бросился в подсобку набирать припасов. «Доброй порки твоя душа просит», — проворчал угрюмо Ратибор. «А точнее задница. И зачем старый знахарь только рецепт своего поэла открыл этому оболтусу?» Сокрушенно покачал он рыжей гривой. «Добролюб наверняка уже сильно об этом пожалел», — нехотя прервал свое молчание Мирослав. «Чего расселись?» Тем временем, вернувшись в зал, Емельян потряс увесистой котомкой до да кувшином с водой. «Пошли, я уже все собрал!» Ратибор и Мирослав, угрюмо переглянувшись, встали и, бросив на стол горсть монет за трапезу, тут же подлетевшему на звон серебра Радиславу, да взяв оружие, молча пошли на выход. Рыжебородый Витязь и Емельян делили между собой одну избу, как и присоединившийся к ним Мирослав, занявший освободившуюся кровать Ерамира на первом этаже потому все трое дружно потопали в свой дом, где и оставил необычного пленника Ратибор. По прибытии в избушку друзей ждал неприятный сюрприз. Мелкий етун каким-то непостижимым образом умудрился избавиться от кляпа да перегрызть крепкие путы, его связывавшие, но вот с остальной цепью на ноге ничего поделать не смог. Оттого в дикой ярости он разорвал все, что можно было и куда смог дотянуться — начиная от шкуры медведя на кровати Ратибора, служившей ему одеялом, и заканчивая вещами Емельяна, что были неосмотрительно разбросаны им недалече. «Ох, ну ты и набедокурил, засранец мелкий!» Трое приятелей застыли на пороге, угрюмо рассматривая беспорядок, устроенный юным турсом в комнате на втором этаже их домишки. «Что за запах? Емеля, кажись он нагадил тебя в сапоги, с чем тебя и поздравляю. Точнее, в один испражнился, а в другой, похоже, по маленькому сходил». «И где же он сам, негодяй такой, а?» Пакостного сорванца было не видать. Ратибур внимательно осмотрелся, прошел вперед и, пригнувшись, заглянул под кровать. Оттуда на него сверкнули два красных испуганных глаза. Малец явно понимал, что наделал дел, и потому залез под койку, надеясь спрятаться от неминуемого возмездия. «Нагадил мне в сапоги! Это же моя любимая пара была! Я берег ее, как зеницу ока!» Емельян стоял, растерянно хлопая глазами же племянник даже трезветь начал от открывшегося перед ним душераздирающего зрелища. А мой кафтан, рубаха, штаны меховые, в них так тепло было. Боги, за что? Ах ты, гнусная жаба, да я тебе сейчас все космы повыдергиваю. Тише ты, тише, не кипятись, остановил разошедшегося подвинными парами молодого лоботряса Ратибор. Во-первых, и лягушки существуют только в ночных соведениях юных забулдыжников-летописцев. Все от того, что те не просыхают. А во-вторых, ну, пошалила дитятка, с кем не бывает. Ну, конечно, это ведь не в твои сапожищи этот мерзкий гаденыш с удовольствием нужду справил. Буркнул злой Емельян, доставая из перекинутой через плечо котомки небольшую фляжку с кедровой настойкой и мигом делая несколько больших глотков. Поймав на себе недобрый взгляд Ратибора, княжий племяж хмуро прошмякал. Нервишки пошаливают. — Хорошо, что это не весь мой гардероб был. — Действительно, а то пропал бы совсем тут без тряпья своего разноцветного. Фазанчик то наш расфуфыренный. Мясо давай сюда и воду. Ратибор взял протянутый Емельяном добрую голяшку молодого кабанчика до да кувшин с водой и, расстелив на полу перед кроватью пестрый полотнянный платок, быстро найденный тут же в разбросанном по комнате барахле захмелевшего повесы, аккуратно положил на него свежий поросячий окорок после чего поставил рядом жбан с водицей и тихо отошел назад. Трое друзей замерли в ожидании. С минуту-другую ничего не происходило. Наконец, из-под кровати медленно показалась белесая голова. Настороженно озираясь по сторонам и недоверчиво поглядывая на людей, лохматый малец подозрительно понюхал сначала еду, потом воду. Тут же, обхватив кувшин двумя тонкими лапками, молодое существо приподняло и чуть наклонило сосуд со свежей водицей принявшись жадно глотать живительную влагу, проливая при этом часть себе на грудь. «Ты смотри, почти как человек пьет!» — толкнув Ратибура в бок, удивленно прошептал до сих пор молчавший Мирослав. «Как думаешь, сколько ему?» «Да кто ж его знает?» — задумчиво пробасил тот в ответ. «Полгода, год или около того, наверное. Не ведаем мы, сколько живут эти любопытнейшие создания». Юный Турс тем временем вдоволь напившись, цепился своими крепкими зубами в сочный кусок кабанчика, принявшись с завидным аппетитом его поглощать. При этом он довольно урчал, что выглядело очень мило и забавно. «Эх, все-таки я его в качестве питомца взял бы!» Тяжело вздохнув, Емельян со слабой надеждой покосился на Ратибора с Мирославом. «Мелкие зверушки все милые глазу, Емеля!» — буркнул Мирослав. «Но это тебе не щеночек какой, это хорошо понимать надо!» Когда он вырастет, то станет могучим монстром, которому человека убить проще, чем тебе окропить снежок желтеньким. Ну так отрежь ему голову и посади на кол. С этими словами Ратибор, испытывающий, глядя на приятеля, медленно достал из-за пояса здоровенный нож и протянул его рукояткой вперед Мирославу. Ты же хотел. Так давай, сделай это. Ну? Рыжеволосый Витязь настойчиво сунул другу свой огромный тесак. Плененный детеныш же, увидев, что происходит, тихо зашипел, испуганно переводя взгляд с Мирослава на ратибора и мигом забился назад под кровать, не забыв, однако, при этом и кусок мяса прихватить с собой. — Ха! Клянусь лобтями Велеса! Он ведь, ик! Понял, о чем вы сейчас! — воскликнул пораженный Емельян, опять начавший слегка якать. — Может, не дословно, но суть-то он уловил, ик! Точно! ратибор был прав, а не разумный, сварок-свидетель. Возможно, даже не намного глупее, чем люди. А может, будут и поумнее некоторых человеческих особей, что любят обожраться хмелем душистым. Степенно пробосил Ратибор, убирая нож назад к себе за пояс. Мирослав молчал. Оружие рыжеволосого гиганта он так и не взял. — Это на кого, ента ты сейчас намекаешь, Ик, чудо-юдо-рыжая? — возмутился Емельян. — Тебя, косолапые, в снегу обвалять, так ты сам не сильно, Ик, отличаться от них будешь. «Мне очень жаль, что так вышло с твоим отцом, Мирка». Ратибор, проигнорировав гневное сопение пьяного княжьего племянника, внимательно смотрел на старого товарища. «Но разве наш мелкий проказник в этом виноват?» «Твоя правда, дружище». Тяжело вздохнув, Мирослав взглянул прямо в глаза Ратибору. «Гнев и ярость до сих пор застилают мои очи и мешают мыслить разумно до да ясно». «Я понимаю, братка». Ратибор сочувственно хлопнул Мирослава по плечу, Ош слегка влетевшего в стену их комнатушки от столь дружеского проявления чувств. Меня не враги на поле брани достанут, криво улыбнувшись, буркнул Мирослав, потирая предплечье. А скорее в окно я выпаду и сверну себе шею от очередного твоего подобного приятельского похлопывания. Ну не серчай уж, Ратибор несколько смущенно хмыкнул. Это я не со зла, ты же знаешь. Да это понятно, Мирослав внимательно посмотрел на своего друга. Одного я не пойму, То ли я старею, то ты становишься с каждым днем все сильнее и сильнее. По крайней мере, раньше, по молодости. Я не припомню, чтобы так впечатывался в стену от твоих разудалых хлопков. Да и не столь ощутимы они были. Мирослав еще раз потер свое плечо. Синяк поди оставил, медвежарый ржеголовый. Бывает. Но вообще, как по мне, так ты всегда отлетал лихо, например, от моих щелбанов. Но от дружеской плюхи сам Перун велел машинально ответил Ратибор, опускаясь на одно колено и снова заглядывая под кровать. Их лохматый пленник закончил трапезничать, умяв свой ужин подчистую и теперь облизываясь, настороженно взирал из-под койки на рыжебородую физиономию заглянувшего к нему Ратибора. Красные и синие зрачки встретились друг с дружкой. В них не было гнева или страха, лишь осторожное взаимное любопытство светилось в уголках глаз человека и маленького ютуна. «Это потому, что твоими щелбанами кабана завалить можно», — тем временем пробурчал мирослав. «Уверен, ты на них так бы и охотился, если бы догнать мог». «Давайте все же ему имя дадима, ну, нашему гостю подневольному», — брякнул вдруг Емельян, прерывая начинающуюся было очередную вялую перебранку двоих приятелей. «Предлагаю, косматый повелитель бури или суровый хозяин леса». «Это скорее не имена, а титулы или звания» хмыкнул иронично Мирослав. «Твое первое прозвище было куда интереснее и, главное, короче. Ну и звучит, Снежок, гармоничнее. Да и не дорос еще наш малец чудный до того, чтобы повелителем да хозяином его увеличали. У Снежка, поди, и свое-то имя есть, только он его нам сказать не может». Ратибор хмуро взглянул на Емельяна. «А спать нам с ним в одной комнате нельзя, Емеля, ибо ночью он в глотку любому из нас вцепиться может» гадки то у него еще не окрепли, а вот с клыками полный порядок, уже как у матерого волчары какого. Если только связать его опять, но где гарантия, что он снова не освободится от пут? Если бы не цепь железная, он давно бы уже в окно сиганул, и поминай, как звали. «Берите свои пуховые перины, или что там от них осталось», саркастически ухмыльнувшись, Мирослав кивнул на изодранные медвежьи шкуры. «Да пошли вниз». — На первом этаже на полу переночуете сегодня. Ничего с вами не случится. А завтра будем думать, куда его перевести да что вообще делать с нашим снежком. — Может, они не любят медведей? Ратибор угрюмо осматривал свое подранное одеяло. — Это же надо было так исполосовать-то. — Пошли, Емеля, что делать? — На полу спать? — Емелян скривился. — Дожили. — Можешь, на улице, — хмыкнул Мирослав, — если здоровьем богат. — Нет уж, Ик. — Я лучше в Йотонхейм вернусь, — недовольно просопел княжий племяш, допивая свою фляжку. — Там хоть лавки есть, на которых прикорнуть можно. — А заодно и запасы на стойке твоей смрадны имеются, не так ли? — угрюмо проворчал Ратибор. — Гулять-то гулять, да, Эмиля? — С тобой неинтересно разговаривать, ты в курсе? — громко бросил ему Эмильян, шустро идя на выход из комнаты. — Все-то ты знаешь. Ишь, Ик, умный какой, выискался. Уже тихо пробубнил себе под нос нетрезвый писарь. «Из мир города опять твой шепот слышно, Емеля!» «Похрусти-ка ты кедровыми шишками, Ратибор!» Под хмельными парами Емельян явно осмелел. «И тебе не хворать, клюкальщик белобрысый! Смотри по пути в таверну, в сугробе не засни!» «Да уж постараюсь!» На том друзья и расстались. Ратибор с Мирославом спустились вниз, где оказалась одна свободная кровать, и Базарислав, обычно ее занимавший, Был сегодня в ночном карауле до утра. Ратибор на нее и плюхнулся, тут же быстро задремав. Емельян же поплелся в Йотунхейм, где полночи напролет, в гордом одиночестве, продолжал свои возлияния, в конце концов, забывшись тревожным сном на одной из стоящих у дальней стены скамеек. А молодой етун, как и остался сидеть на цепи, в комнатушке на втором этаже. Он не спал, а лишь все смотрел и смотрел в окно на луну, явно чего-то терпеливо ожидая. Или кого-то.